как будто наступил апокалипсис после бомбардировки нейтронными бомбами. Дома стояли невредимыми, но жизни вокруг не наблюдалось. Ортодоксы уже лет 10 назад протащили в кнесите законопроект о запрете любой некошерной активности в дни, когда заходит и выходит шабат. Ранее этот запрет не касался верующих других конфессий и безборжников.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 Информация, свалившаяся на него в последние несколько дней, требовала серьёзной обработки. Вся эта история с неандертальцами, живущими по щею пору в подземелье, представлялась фантастической, но в то же время расставляла всё на свои места. В самом начале своей журналистской карьеры Максим задался вопросом: почему так медленно развиваются земные технологии? Почему целые тысячелетия прошли между появлением колеса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 Малыш так и поступил. Клятва мгновенно превратилась в чёрный искрящийся пепел и вылетела в дымоход. После этого все стали подходить к малышу, жать руку, хлопать по плечу и бормотать короткие поздравления. Адора даже чмокнула его в щёку. Последним подошёл Карлсон. Добро пожаловать, агент. Это большая честь. И не подводи.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 И расселись вокруг стола в обеденной зоне гостиной. Глава Иерусалимского филиала ВЭКПУ Карлсон заново отрекомендовал всех теперь как сотрудников секретной службы. Дора и Евгений оказались главными агентами, Силян начальником боевого подразделения, а Нахну ведущим аналитиком. Далее Карлсон изложил предысторию задания Малыша, видимо, специально для новоиспечённого агента.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 Даниэль, сделав над собой гигантское усилие, отстранился. «Постой, а как же Карлсон?» «А он здесь при чём?» — удивилась Дора. «Как при чём? Разве ты не с ним?» «С чего ты взял?» «Ты была тогда в халатике у него на крыше». Она засмеялась. «У него там роскошное джакузи. Он разрешает мне пользоваться им, когда захочу». Действительно, малыш как-то оказался в ванной комнате Карлсона.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 и внезапно рассердилась. В ЭСКПУ очень древняя и консервативная организация. Последние редакции её клятвы уже лет 200. Только наивный Донкихотствующий придурок мог не заметить, как всё в ней формально и тухло. Объяснять, что она имела в виду, Дора отказалась, оделась и, несмотря на вялый протест Даниэли, ушла. Он подумал, что у некоторых женщин происходит как у кошек в ответ на чрезмерную ласку. Они выпускают коктейль и уснул сразу.